Глава 14. Я начал ковать с самого капризного металла, с кирпича. но ну, как с капризного? Скорее, с того, что может тупо убежать. Мой удар Гаврюши по мгновенно раскаленному слитку и пять ударов от моих помощников сплющили слиток, раскидав вокруг кучу окалины. Вот на окалину у меня и расчет. Для того, чтобы все существующие слитки превратились в одно единственное маленькое кольцо, Нужно их перегревать и долбить молотами по ним безостановочно. Таким образом, часть массы слитков будет уходить вместе с этой самой окалиной. Да, мне сейчас кучу килограммовых слитков нужно ужать до условных однограммовых, то есть уменьшить их в тысячу раз. Я также могу уплотнить металл и убрать его внутренние дефекты своими божественными кузнечными умениями. Этим и займусь, как только кирпич перестанет пытаться сбежать. Допустим, я смогу сжать килограммовые слитки до 500-граммовых, что под большим вопросом. Но остальное всё равно придётся проковывать до тех пор, пока с не уйдёт почти весь металл. Работы тут непочатый край. Сколько на это потребовалось бы времени чисто мне одному, даже думать не хочется. Но благо в задании мне предлагались помощники. Хоть и с помощниками, хрен знает, сколько времени уйдёт, но изготовление этого кольца ускорится как минимум раз в пять». Сколько бы мы ни обрушивали свои молоты на слиток кирпича, граммовым он никак становиться не хотел. Когда после всех манипуляций слиток уменьшился до 200 грамм, он перестал сорить окалиной и уменьшаться. Что это значит? А это значит, что, несмотря на все мои ухищрения, металла будет гораздо больше, чем мне нужно, чтобы сковать одно кольцо. И чего я тогда, собственно, кочевряжусь? Ну, останется у меня металл после того, как кольцо скую. Плохо, что ли? Хорошо. Даже хомяк, сидя под печенью, начал потирать свои лапки в предвкушении. На время я не смотрел. Но, по ощущениям, мы находились в кузне где-то сутки, беспрестанно махая молотами. Я так подобному привычный. Я бывал и на несколько суток зависал под свободным художником. А вот за остальных кузнецов переживал, как они справятся с беспрерывной суточной работой. Как оказалось, переживал зря. Даже через сутки... Когда на наковальне остался один большой кусок сплава, на лицах кузнецов читался только один энтузиазм, никакой усталости. Я взял получившийся шмат антрацинно-черного сплава, оторвал от него кусочек и прямо пальцами стал лепить кольцо. Получилось широкое кольцо с разрезом вдоль всего кольца, как у греческих шлемов. Выскочило оповещение. — Внимание! Вы завершили создание божественного предмета — «Кольцо всевластия Драупнир», — смахнув объявление, взвесил кольцо на ладони. «Такое маленькое колечко, повесит весит под полкилограмма. Уплотнил так уплотнил». Положив на наковальню, всмотрелся в его свойства. «Кольцо всевластия Драупнир. Ультимативный истинный божественный предмет. Износ ноль дробь ноль. Необходимый уровень безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства». Усиливает все умения и характеристики союзников на тысячу процентов. Невозможно украсть или забрать силой. Я чесал затылок под удивленные перешептывания кузнецов и сам тихо офигевал. Да, кольцо, в отличие от всех других виденных мной божественных вещей, не дает прибавку к характеристикам, а умение, по сути, дается только одно. Но зато какое! Экипировав кольцо, любой станет сильнее в десять раз. Тупо в десять раз и не только сам, а еще и своих союзников также усилит. Да это не кольцо, а... а даже им бы не обозвать. Им слишком слабое слово для этой вещи. Я прикинул в голове усиление от кольца плюс баф от суцела, плюс баф от моих пятерых китайских гавриков и баф от зелий и вельвы. Это все, по идее, должно сложиться, дав усиление каждого бога раз в двадцать. Что же получается? Под такими дичайшими бафами... «Теперь боги станут гораздо сильнее титанов?» Я мысленно потер руки и кровожадно улыбнулся. «Похоже, нас скоро ждет сафари по темному миру, где мы славно поохотимся на бедных переростков, но попозже». Я перевел взгляд на оставшийся массивный кусок сплава всех божественных и легендарных металлов. «Сначала прямо не отходя от кассы, то бишь от наковальни, сделаю-ка я что-нибудь еще, а сафари уже потом». Оторвав ровно половину от оставшегося куска сплава металлов, начал мять его в руке. м м, -м такого сделать? Может, позаботиться о Белли и, наконец, самому что-нибудь для неё сковать? Пушку, например? Она у нас баффер, соответственно, пользуется посохами. Хм, металла как раз хватит на навершие для посоха». Незаметно для самого себя пока размышлял, смял металл в нечто продолговатое и покрутил полученную себя перед глазами. «У меня, как всегда...» Когда я занимаюсь кузнечным делом, голова думает, а руки живут собственной жизнью. Вот и сейчас, пока размышлял про посох, уже сделал заготовку под клинок. Но на полноценный меч этой заготовки не хватит. А вот на кинжал вполне. Прислушался к себе. Что лучше, навершие для посоха или кинжал? За все время, что я занимаюсь в легенде кузнечным делом, я привык доверять своим ощущениям. Не, кинжал точно не хочу делать, но и навершие для посоха тоже. Хочу объединить эти две вещи. Хм, а как? Что это, нечто среднее между посохом и клинком?» И чуть не хлопнул себя по ладонью. «Ну, копье же!» Я сделаю навершие для копья. Это и древко, как у посоха, и острие на конце тот же кинжал. Поняв, чего хочу, тут же начал придавать заготовке нужные очертание. «Теперь нужно придумать, какие обилити я хочу видеть в этом копье». В голове тут же загорелось, что если кольцо все власти дает баф, то пусть копье дает, дебав, решено. Сформировав пальцами форму навершия, нанес на острие узор и прямо в руке засунул заготовку в поток лавы. Заодно и сам начал ее разогревать. 10 секунд, и антрацин на черной навершии раскалилась до бела. Осталось закалить. Вот только закалять в масле не хотелось. Такую ультимативную убервещ нужно закаливать как минимум в плоти богов. Окинул мутным взглядом стоящих рядом и смотрящих на навешие во все глаза кузнецов и мотнул головой. «Что за хрень в голову лезет? Нет тут рядом никаких богов. Да и вряд ли бы они согласились, чтобы я в их плоти навеши закалял. Так что без вариантов. Стоп. А я, блин, что, не бог, что ли? Да и с одного дара убить мне невозможно. Плюс полный игнор боли. Да я, блин, самый лучший божественный плоть для закалки всяческих клинков. Недолго думая...» Воткнул все еще раскаленную заготовку себе в пузо на всю глубину. Тут же вверх повалил пар, наполовину с дымом и запахло сженым месом. Мои хп просели до единицы. Да так на ней и остались. Я же спокойно вытащил из живота полностью закаленные навершие для копья. Внимание! Отмахнувшись от объявления, кинул взором стеллаж с инструментом. Обычно в кузнях уже есть стандартные деревянные заготовки для рукояток, топоров, мечей и прочего. Частенько это дело лежит в разнообразных ящиках, ну или в стеллажах. А вот в бывшей кузнице чего-то я подобных расходников не наблюдаю. Зато вижу кое-что другое. Зайдя за стеллаж, вытащил оттуда швабру. Самую обыкновенную швабру. Только древко было необычное а из черного дерева. Кстати, ровно такое же, что горело в соседней комнате в камине. Открутив метлу, ставил навешив копья в древко от бывшей метлы и обжал. Вот теперь оружие полностью готово еще и целиком антероцин но черное что на версии что деревяха теперь всмотрелся в обильти копья копье гунгнир. Ультимативный ультимативныйестинный божественный предмет износ 0.0. необходимый уровень безуровневый необходимо условие отсутствует свойства урон 599 9978 живучесть 59 тысяч сила Плюс 65745. Ловкость. Плюс 32897. Интеллект. Плюс 15097. Телепорт позволяет носителю мгновенно телепортироваться в радиусе 100 метров. Возврат. Позволяет копью телепортироваться к владельцу. Радиус действия бесконечен. В радиусе метра от копья ослабляются все умения и характеристики врагов на 1000%. Невозможно украсть или забрать силой Вот это штуковина! Почти то, что я хотел. Единственное, что радиус, где действует дебаф, маловат Но это ничего. Все равно любое, кого захотят проткнуть копьем, станет в 10 раз слабее. А добраться до расстояния удара тоже не будет проблемой. Тут еще и телепорт прикрутили. Кроме того, копье метнуть можно. В общем, можно спокойно сказать, что пушка вышла ничуть не хуже, чем кольцо. Наконец, оторвав взгляд от копья, посмотрела своих помощников-кузнецов. Те молча пялились на меня совершенно нечитаемыми взглядами. У Ульриха Белобородова даже рот был распахнут так, что не то, что муха. Целые цапли бы туда залетела. Блом выронил из своей лопищи молот, и тот с громким стуком упал на пол. Все кузнецы как один вздрогнули и начали приходить в себя. Ульф сделал шаг вперед, посмотрел мой живот и, покачав головой, кивнул кольцо. «Можно?» Я молча протянул ему в руки чёрное оружие. Кузнец осторожно, будто нечто невероятно ценной хруппы, взял копи в руки, затем смотрелся в характеристики и через 15 секунд подсокал языком, одновременно покачивая головой. Тот к нему ломанулись остальные кузнецы. Они облепили моего первого учителя со всех сторон и склонились над чёрной пушкой. Каждый счёл своей обязанностью полапать оружие, также восторженно подцокать и трясти головой. И сразу какие профессиональные дискуссии, даже споры начались. Про мое существование не будто забыли. Их сознание полностью захватил Гонгнир. Нимин, гном которого привел с собой Ульрих, помотал головой. «Я уже было думал, что он сошел с ума. Кто же в себе пузо раскаленный металл тычет?» Ульрих в ответ несколько гордоливо поднял подбородок со своей седой бородой. «Эх, это не в пузо металл тыкать, а закалка в божественной плоти!» Он многозначительно поднял указательный палец вверх. Думаю, как минимум одно умение добавилось именно из-за этого. И это он произнес с таким тоном и с такой гордостью, будто он все это самолично только что проделал. В разговор вмешался Ульф и мечтательно протянул. «Эх, мне бы так заготовки закалять!» Блум хмыкнул. в чьей-нибудь плоти? Не в чьей-нибудь, а в божественной?» И бросил хитрый взгляд на меня. Я аж застыл от удивления. Это на что он старый морда намекает? На то, что свои мечи хочет закалять, тыкая ими в меня? Я даже разозлиться на него не смог, толком, лишь снисходительно усмехнулся. Вот же ж, Ульф, ты и все такой же, наглая, хитрая морда. Но хрен тебе, они божественный плоды для закалки, разве что разок в качестве охренительного такого поощрения. Но так это поощрение еще заслужить надо. Вдруг сарок другой гном, которого привел Ульрих, вышел из общего кружка и бухнулся передо мной на колени. — Гидраргерум! — завопил он и с размаху шибанул лбом каменный пол пещеры Благодарю тебя, что ты оказал нам великую честь, позвав в помощники. По камню он своим лбом шарахнулся так, что в помещении разнесся глухой гул. У этого гнома лоб из металла, что ли? Увидел краем глаза, что Бронвальд тоже порывается упасть на колени. Не-не, надо это дело прекращать. Я поднял за плечо гнома с колен. «Хватит мне тут пол своей чугунной головой разбивать!» И улыбнулся. «Это вам спасибо за то, что отозвались!» В глазах гнома будто огонь загорелся. «Да я, да мы, всегда готовы помочь, нас только кликнуть!» «Кстати, про спасибо, что отозвались!» «Спасибо, оно, как известно, не булькает. Надо бы наградить моих помощников. Система наверняка им уже чего-то подкинула за выполнение задания. Но и кое-что от меня будет не лишним». Я поднял всем, кому еще до этого не делал, характеристики на максимум. Максимум того, насколько я их мог поднять своим божественным благословением. от тройки гномов тут же донесли слова благодарности. Ну а тем, кому характеристики я до этого уже повышал, что-нибудь другое предложить можно. «Ульф, Блум, Гор и Ульрих, вам я разрешаю обратиться ко мне один раз за помощью в кузнечном деле». Я улыбнулся. «Буду помощником у вас». Ульрих по виду словил экстаз, не меньше. Он аж покачнулся, чуть не упав. Остальные рожи тоже вполне себе довольные. Даже у гора на его черепушки явно видна улыба А вот рожа у Ульфа опять слишком хитрая. Небось, скотина такая уже придумал, что хочет моей божественной плоти закалить.